Пока господин Шаль и полицейские объяснялись в комнате привратника, Рошель поднялась к себе наверх. Антуан ждал ее на площадке лестницы. Она была далека от мысли, что встретит его здесь. При виде его она почувствовала такую бурную радость, что на мгновение зажмурилась, но лицо ее осталось почти равнодушным. Я звонил, звонил, пришел в отчаяние, признался он. Они весело посмотрели друг на друга, улыбаясь, как сообщники. «Что вы собираетесь делать сегодня утром?» — спросил он, любуясь, как она изящна, в светлом полотняном костюме и в шляпке с цветами. «Утром? Да ведь уже второй час. А я еще не завтракала. И я тоже». Он внезапно решился. «Хотите, позавтракаем вместе. Согласны, да?» Она улыбалась, плененная появившимся у него на лице выражением жадности, как у ребенка, который не умеет скрывать своих желаний. «Скажите «да».» «Ну что ж, да». «Ах», — вымолвил он, и глубоко вздохнул. Она сказала, отпирая квартиру, «только скажу служанке и отпущу ее домой». На минуту он остался один у дверей в переднюю. Он снова переживал те же ощущения, что и утром, когда она подошла к нему. «Как она прижалась ко мне губами!» — подумал он. И это воспоминание так его взволновало, что он оперся рукой о стену. «Вернулась Рошель. Идемте!» — сказала она. «Я проголодалась!» — прибавила она с плотоядной улыбкой, в которой, казалось, таился призыв к наслаждению. Он неловко предложил. «Может быть, вы хотите выйти одна?» А я догоню вас на улице. Она со смехом обернулась. Это я-то. Да я же совершенно свободна. И никогда ни от кого не прячусь. Они пошли по улице Револи. Антуану опять бросилась в глаза ритмичная легкость ее походки, которая, как только Рошель начинала двигаться, придавала ей какой-то танцующий вид. — Куда пойдем? — спросил он. «А что, если прямо сюда?» «Очень уж поздно». Кончиком зонтика она указала маленький ресторан на углу. В зале, расположенном на антресолях, никого не было. Столики стояли в ряд у полукруглых окон, которые выходили под аркаду и, будучи расположены вровень с полом, освещали низкий зал каким-то неожиданным образом. Воздух был прохладный, тени много, Они уселись друг против друга, и выражение глаз у обоих было такое, как у детей, затевающих игру. Я не знаю даже, как вас зовут, заметил он вдруг. Рашель Гофферт. 26 лет. Подбородок овальный, нос средних размеров, и зубы все целы. Сейчас увидите, воскликнула она, набрасываясь на колбасу. Осторожнее, она, наверное, с чесноком. «Так что же? Я люблю все простонародное. Гёбфорд. При мысли, что она может быть еврейка, в Антуане возмутилось то немногое, что еще осталось в нем от воспитания. Возмутилось ровно настолько, чтобы придать интриге пряный вкус свободам мысли и экзотичности. «Мой отец был еврей», — заявила она без всякой рисовки, словно угадав мысли молодого человека. Официантка в нарукавниках, как у молочниц, подала карточку. «Миксит грил», — предложил Антуан. «Буквально поджаренная смесь», перевод с английского примечания редакции. Лицо Рошель озарилось странной улыбкой, которую она, как видно, не могла сдержать. «Что вы смеетесь? Это же восхитительно! Целая куча вкусных вещей, поджаренных вместе — почки, бекон, сосиски, котлеты — «С кресс-салатом и яблочном суфле», — добавила официантка. «Знаю, с удовольствием съем», — сказала Рошель. Но веселость, которую ей, наконец, удалось подавить, еще блестела, казалось, в ее загадочных глазах. «Выпьете что-нибудь?» «Пиво». «И я тоже холодного». Он смотрел, как она обгрызает листочки маленького сырого артишок. «Обожаю все, что с уксусом», — призналась она. «Я тоже». Ему хотелось быть похожим на нее. Он сдерживался, чтобы не перебивать ее на каждом слове возгласом «совсем как и я». Все, что она говорила, все, что делала, отвечало тому, чего он ждал от нее. Она одевалась именно так, как он всегда хотел видеть одетыми женщин. На шее у нее были ожерелья из старинного янтаря, крупные зерна которого прозрачные, продолговатые, напоминали какие-то плоды, не то огромный виноград из малаги, не то желтые сливы, набухшие от солнца. А под янтарем ее кожа излучала молочно-белое, волнующее сияние. Антуан чувствовал, что в ее присутствии становится похож на изголодавшегося человека, которого никак не накормить доста. Как она прижалась ко мне губами! Вспомнил он снова и сердце у него забилось сильнее. И она тут перед ним та же. Она улыбалась. На стол поставили две кружки пенистого пива. Обоим не терпелось поскорее его пригубить. Антуану было забавно пить одновременно сорошель, не спуская с нее глаз. И когда он почувствовал, как едкая пенистая влага смочила ему язык, и согрелась в ту самую секунду, когда та же ледяная жидкость увлажнила язык Рошель, ему показалось, что губы их снова слились. Голова у него закружилась, и он не сразу расслышал ее голос. «Они обращаются с ним, как с лакеем», — говорила она. «Кто это они?» «Мать горничная». Он понял, что Рошель говорит о шалях. «Старуха не называет сына иначе, как «простафилий». Согласитесь, что это довольно меткое прозвище. Как только он приходит домой, она сразу начинает его шпынять. По утрам он чистит им обувь на лестнице, даже девочкины ботинки. — Господин Шаль? — весело переспросил Антуан. Ему представилось, как этот человек пишет под диктовку господина Тюбо или принимает вместо него кого-нибудь из его коллег по Академии моральных наук и они, сообща его, грабят. Доходят до того, что крадут у него из кармана деньги, когда он уходит куда-нибудь, делая вид, будто чистят ему щеткой спину. В прошлом году старуха, подделав подпись сына, выдала векселей на три или четыре тысячи франков. Мы думали, господин Шаль заболеет от этого. Что же он сделал? Оплатил все, конечно. В течение полугода мелкими суммами. Не мог же он выдать мать? А мы-то, видясь с ним каждый день, ничего даже и не подозревали. Вы никогда у них не бывали? Никогда. Теперь обстановка у них хуже, чем у последних бедняков. А посмотрели бы вы на нее года два назад? В этой квартире с плиточными полами, с деревянными панелями, со стеными шкафами, вы чувствовали себя, честное слово, современником Вольтер. Мебель с инкрустациями, фамильные портреты, даже старинное серебро. Куда же это девалось? Все распродано потихоньку обеими женщинами. Как-то раз вечером возвращается господин Жюль домой, а письменный столик времен Людовика XVI куда-то сплыл а потом и обивка со стен, и кресла, и часы, и миниатюры. Даже портрет деда Браула-молодца в мундире с треугольной шляпой-подмышкой перед развернутой картой. Военное дворянство. Вроде того, он служил в Америке под командой Лафайета. Во время войны Соединенных Штатов Америки за независимость против Англии 1774-1783, американцам помогали французские войска под командованием «Лафайетта». Примечание редакции. Он заметил, что она словоохотлива и неплохая рассказчица. Подробности, которые она сообщала, отличались красочностью. Она была не глупа, и склад ее ума, манера наблюдать и запоминать были из тех, которые он особенно ценил». «У нас дома», — сказал Антуан, — «он никогда ни на что не жалуется». «О, я много раз видала по вечерам, как он выбегает на лестницу и плачет!» «Прямо не верится!» — воскликнул он. Этот возглас сопровождался взглядом и улыбкой, в которых было столько жизни, что она перестала думать о том, что говорит, и всецело отдалась мыслям об Антуане. Он спросил, «А они действительно в такой нужде?» «Да вовсе нет». Старухи копят деньги и прячут. Себе не отказывают ни в чем, а ему устраивают сцены. Стоит ему купить себе постилок. Ах, если бы вам рассказать все, что я о них знаю. Алине вздумалась. Угадайте. Женить на себе, господина Жюля. Не смеетесь. Еще немного, и дело было бы сделано. Она действовала заодно со старухой. Счастье еще, что они перессорились. А Шаль соглашался? О, он согласился бы в конце концов ради Дедет. Это его слабость. Когда им нужно что-нибудь от него, они грозятся услать ее совою на родину Алины, тогда он начинает плакать и обещает все, что им угодно. Он не слышал, что говорила Рошель. Он смотрел, как двигаются губы, которые он недавно целовал. У нее был хорошо обрисованный рот, полный посередине, а по бокам тонкий, как прорезь. Когда она молчала, уголки губ были чуть-чуть приподняты, и создавалось впечатление прерванной полуулыбки, не насмешливой, а спокойной и веселой. Его так мало занимал бедняга Шаль, что он вполголос полголоса произнес, «Я, правда сказать, счастливый человек» покраснел. Она расхохоталась. После того, как вчера за операционным столом она так хорошо оценила все достоинства этого человека, ей было радостно теперь открывать в нем ребяческие стороны, которые приближали его к ней. С каких это пор? Он приврал немножко с сегодняшнего утра. Впрочем, это было верно. Он припомнил чувство, с которым вышел от Рашели на залитую солнцем улицу. Он никогда еще не испытывал такого подъема. Ему вспомнилось, как у королевского моста он с исключительным хладнокровием врезался в образовавшуюся там пробку и, как пробираясь между автомобилями, думал, как я уверен в себе, как я владею сейчас всеми своими силами, А ведь есть люди, которые отрицают свободу воли. «Позвольте положить вам жареный белый гриб», — сказал он. «With pleasure». «С удовольствием». Перевод с английского. Примечание редакции. «Вы говорите по-английски?» «Конечно». «Сисон ведуте косе пю страординары». «Случалось, видите, более необычные вещи». Перевод с итальянского примечания редакции. Значит, и по-итальянски, а по-немецки «Aber nicht sehr gut» — да, но не очень хорошо. Перевод с немецкого примечания редакции. Он немного подумал, «Вам приходилось путешествовать». Она подавила улыбку, «Да, немножко». Ее интонация была так таинственна, что он заглянул ей в глаза, «О чем я говорил?» — спросил он. Но дело было не в словах. Они чувствовали, что взгляды, улыбки, интонации, малейшие движения создают между ними какие-то взаимные токи. Вдруг она посмотрела на него и сказала, «Как вы не похожи на того человека, которого я видела сегодня ночью?» «Клянусь, что он все тот же», — ответил Антуан, — поднимая руки, еще желтые от йода. Но нельзя же разыгрывать из себя великого врача, когда весь вопрос сводится к извлечению кости из котлетки. «Знаете, я успела хорошо вас разглядеть». «Ну и что же?» Она промолчала. «Вам еще не приходилось присутствовать при подобных зрелищах?» спросил он. Она посмотрела на него, засмеялась и ответила не сразу. «Мне-то...» — произнесла она таким тоном, который как будто говорил, то ли я еще видала. Но она тотчас же переменила тему. «Часто вам приходится оперировать?» «Нет, никогда. Я не занимаюсь хирургией. Я педиатр, специалист по детским болезням». «Отчего же вы не хирург? Такой человек, как вы...» «Надо полагать, призвание не было». «Как жаль!» — вздохнула она. Произошло короткое молчание. Ее слова пробудили в нем какие-то отзвуки меланхолии. «Педиатр? Хирург?» — проговорил он вслух. «Чего только люди не говорят о своем призвании. Думаешь, что сам его выбрал, а на самом деле это стечение обстоятельств». Она видела, как его лицо опять незаметно приобретает то мужественное выражение, которое так пленило ее вчера у изголовья детской кроватки. «К чему ставить под вопрос то, что уже сделано?» — продолжал он. «Дорога, которую человек избрал, всегда самая лучшая, лишь бы можно было идти вперед». И при мысли о сидевшей перед ним красивой женщине, При мысли о месте которое за несколько часов она успела занять в его жизни, он ощутил внезапную тревогу. «Самое важное, чтобы она не помешала мне работать, добиваться успеха». Она заметила тень, скользнувшую по его лицу. «Вы, должно быть, страшно упрямы», — он улыбнулся. «Вы не будете надо мной смеяться». Долгое время моим девизом было латинское слово, которое означает «устаю» — «стабо». Я отпечатал его на своей почтовой бумаге, надписывал на форзацах книг. Он показал цепочку от часов. Вырезал даже на старинной печатке, которую ношу до сих пор. Она взяла в руки висевший на конце цепочки брелок. Очаровательно. Правда? «Вам нравится?» Она поняла и вернула ему печатку. «Нет». «Но он уже отцепил брелок. Пожалуйста, возьмите. Вы с ума сошли. Рошель на память о... О чем? Обо всем». «Обо всем», — повторила она, искренне смеясь и по-прежнему глядя ему в глаза. до чего же она нравилась ему в эту минуту? Как мила была ее свободная почти мальчишеская улыбка!» Она была так не похожа и на знакомых ему профессиональных куртизанок, и на тех девушек и молодых женщин, которых ему приходилось встречать в парижских гостинах и в провинции на каникулах, и которые внушали ему робость, почти никогда не вызывая в нем увлечения. Рошель не внушала ему робости. Она стояла на одном с ним уровне. В ней была какая-то языческая прелесть, и даже что-то от той простоты, какая бывает у публичных женщин, любящих свое ремесло. Но в этой прелести не было ничего двусмысленного и вульгарного. До чего же она ему нравилась? Он видел в ней не только несравненную любовницу. В первый раз в жизни он думал о спутнице жизни, о подруге. Эта мысль преследовала его с самого утра. Он уже построил целый план новой жизни — которой было отведено место и Ирашели. Для заключения договора не хватало только согласия другой стороны. И он сгорал от ребяческого желания схватить ее за руки и сказать, «Вы та, которую я ждал, я готов отказаться от случайных встреч, но мне претит всякая неизвестность. Так давайте определим наши дальнейшие отношения. Вы будете моей любовницей. Давайте устроим нашу жизнь». Уже несколько раз Эти мысли прорывались у него наружу, и он пытался заговорить об их будущем, но она каждый раз делала вид, что не понимает, и он угадывал в ней какую-то сдержанность, из-за которой не решался открыть свои планы. «Хорошо тут правда», — проговорила она, объедая гроздь замороженной смородины, от которой губы ее залили. «Да, надо запомнить. В Париже можно найти все, что угодно, даже провинцию» он прибавил, показав на пустой зал. И не приходится опасаться никаких встреч. «А вам будет неприятно, если вас увидит со мной?» «Вот еще. Я беспокоюсь о вас». Она пожала плечами. «Обо мне». Ей было приятно сознавать что он заинтригован, и она не спешила пускаться в объяснение. Но он смотрел на нее вопросительно, с такой затаенной тревогой, что она сказала в конце концов, «Повторяю, что я никому не обязана отчетом. У меня есть на что жить. Правда, скромно, но с меня хватает, я свободна». Напряженность на лице Антуана сменилась простодушным облегчением. Она поняла, что он истолковал ее слова примерно так, «Могу принадлежать тебе, если захочешь». Будь на его месте другой, она бы возмутилась». Но он ей нравился, и ее не столько раздражало, что он неверно понимает ее, сколько радовало сознание того, что он ее желает. Подре кофе. Она умолкла и задумалась. Ей самой длительная связь казалась возможной. Она даже поймала себя на мысли «я заставлю его сбрить бороду». Однако она его не знала. Такое же влечение, какое она сегодня испытывала к нему, вызывали в ней в прошлом и другие. Не следовало вводить его в заблуждение и позволять, чтобы он продолжал смотреть на нее, как сейчас, столь же самонадеянно, сколь алчно. «Хотите папирос?» «Нет, у меня есть свои, полегче». Он подал зажженную спичку, она затянулась и дым окутал ее благодарю Да, конечно, важно с самого начала устранить возможность недоразумений. Ей тем проще было позволить себе полную откровенность, что она ничем не рисковала. Она отодвинула чашку, облокотилась на стол, скрестила пальцы и подперла ими подбородок. Взгляд ее прищуренных из-за дыма глаз стал почти неразличим. «Я говорю, что я свободна», — отчетливо произнесла она, — «но не говорю, что мною можно располагать». «Понятно?» Лицо Антуана опять приняло привычное выражение решительности. Она продолжала, «Откровенно скажу, что жизнь порядком меня потрепала. Я не всегда пользовалась свободой. Два года назад ее не было, а теперь есть, и я ею дорожу». Ей казалось, что она говорит искренне. «Дорожу так, что ни за что на свете не соглашусь ее отдать». Понятно? Да. С минуту она помолчала, он смотрел на нее, она слегка улыбнулась, не глядя на него и помешивая ложечкой кофе. «Да и вообще скажу вам просто. Во мне нет тех данных, которые требуются от верной подруги, надежной любовницы». Я люблю потакать всем своим прихотям, всем. А для этого надо быть свободной. Хочу оставаться свободной, понятно? И она неторопливо, мелкими глотками, обжигаясь, принялась пить кофе. На минуту Антуана охватило отчаяние. Все рушилось. Но ведь она была еще тут, перед ним. Еще ничего не потеряно. Он не умел отказываться от того, чего сильно желал, и не привык к поражениям. Во всяком случае, обстановка теперь ясна. Это лучше, чем обманывать себя иллюзиями. Раз все известно, можно действовать. Ни на секунду он не допускал мысли, что она может уйти у него из рук или отказаться от намеченного им союза. Такой уж у него был характер. Он никогда не сомневался в том, что достигнет цель. Надо было только лучше понять Рошель, сорвать все еще окутывавший ее покров тайны. «Значит, два года назад вы не были свободны», — пробормотал он явно вопросительным тоном. «А сейчас-то вы в самом деле навсегда освободились». Рошель посмотрела на него так, как взглянула бы на ребенка. Потом в глазах ее засветилась иронией. Она, казалось, говорила, я вам так и быть отвечу, но только потому, что хочу ответить. Человек, с которым я жила, уехал в египетский Судан, — объяснила она. Во Франции он никогда больше не появится. Она заключила фразу тихим смешком и отвела глаза. «Идемте», — отрезала она, вставая. Выйдя из ресторана, она пошла по направлению Калжирской улице. Антуан молча шагал рядом и размышлял, что делать. Расстаться с ней он был не в силах. Когда дошли до ее подъезда, Рошель пришла ему на помощь. «Не посмотрите ли Дедету?» — предложила она. Потом без заминки прибавила. «Но я говорю так, а у вас, быть может, другие дела?» Антуан в самом деле обещал заехать к больному ребенку в Пасси. Кроме того, нужно было прочитать корректуру доклада, которую Патрон передал ему сегодня утром в больнице с просьбой проверить ссылки. А главное, хотелось пообедать в Мезон Ла где его ждали и куда он твердо решил приехать не слишком поздно, чтобы немножко поболтать с Жаком. Но все это пошло прахом, как только представилась возможность зайти к Рашелле. «У меня сегодня весь день свободный», — объявил он, пропуская ее вперед. Только вскользь подумал он о том, что наносит ущерб работе, что ломает весь уклад своей жизни. «Ну и пускай». Он чуть не подумал, тем лучше. Не проронив ни слова, они поднялись по лестнице. Дойдя до своей площадки, она вставила ключ в замочную скважину и обернулась. На лице у нее было написано желание, бесхитростное и неприкрытое, свободное, радостное, непреодолимое. Как только Жак бегом вернулся от Пекмеля и узнал у привратницы, что господина Антуана вызвали для оказания первой помощи, его суеверный страх мигом рассеялся, но угнетало сознание, что он поддался мысли, будто мечта о траурном костюме — способна накликать на брата смерть. А исчезновение склянки с йодом, которым он хотел помазать фурункул, окончательно его расстроило. Жак разделся с тем чувством непреодоленного озлобления, которое было ему свойственно и которое тяготило его, потому что он его стыдился. Он долго не мог уснуть. Успех нисколько его не радовал».